Ну вот, вот и прибыли. А ночка сегодня самая подходящая. Что это? Я ничего не вижу. Стена. Что, что? Ну чего трясешься? Ты холодно. Сейчас согреешься. Ну-ка, давай подсажу. Ой! Тихо! Тут гвозди! Фу ты! Сиди! Руки давай! Ну давай, прилип что ли! Держу! Костыль! Тихо! Никого. Пошли. Так. Стой и ни звука понял. Готово. Тихо. Ну теперь слушай. Я тебя просуну в окно. Возьмешь этот фонарь и по коридору прямо в переднюю. Понял? Отопрёшь в одну дверь и впустишь. Ой. Ой, я не могу, не могу. Что? Мистер Салик Смеленький, отпустите меня. Я всю жизнь буду молиться за вас, только за вас. Не надо меня в окно, не надо Встань! Встань с колен! Больно. Пикни еще, ну пикни. И Ишь ты, святого нашел. За себя помолись. Запомни, если сорвешь дело, я тебя и на том свете найду. Так и знай все, я тебя предупредил. Теперь за дело. Держись. Так... Ноги выпрями. Так, порядок. Держи фонарь. Дверь. Видишь? Видишь? Да. Иди, давай. И не вздумай шум поднять. Ты у меня на прицеле, понял? Пошел. Стой! Назад! Назад! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Светите, бритлс, Светите! Стреляйте, сэр! Стреляйте, мистер Джейлс! А, не нравится? Сбежали зайцы! Давай обратно! Живо, живо, живо! Бежим! Ну, жду ты? Отчет. кровь у тебя! Попали все-таки! Держись, держись за шею! За шею, ага, вот так! Можешь? Да! Порядок, успеем! Успеем! Все, теперь не догонят, темно еще, ты живой? Куда попали-то, ну? О, рука, ладно, сто лет проживешь, Сейчас, сейчас, я сейчас Сюда, мистер Джайлз, сэр, сюда! Ух, псы проклятые, давай сюда, так, в канаву, вот так, лежи здесь Как бревно, понял? Я их отвлеку, уведу за собой. А ты не с места. Потом вернусь и заберу тебя. Вперед, Бритлз! Вперед! Вперед, сэр! Смелее, Бритлз! Правильно, сэр! Что правильно? Что правильно! Мы у них на хвосте? Да, мистер Джайлз, вот они! Где? Здесь. Где-то. Вы их видите? Нет. Бритлз! Стреляют. Вы думаете, их тут много? Кишат, сэр. Просто кишат. Вы правы. Силы слишком неравны. Бриттлс, а? а миссис Мэйли, а? а мисс Рос, вы забыли о них? Нет, сэр, я их помню. Миссис Мэйли наша хозяйка, мисс Рос наша, то есть ее племянница. Я помню, сэр. Они одни. Бриттлс, мы... Отступаем! С удовольствием, сэр! С большим удовольствием! Джайлз, это вы? Тетя! Доброе утро! О, Росс, входи же! Мне так не хотелось вас будить, но ну, вы же просили, уже шесть. Ну, что ты разве тут уснешь? Такие страсти! В жизни не слыхала такой пальбы! Слава богу, ночь прошла, хоть днем-то отдохнем! О, тетя, боюсь, что отдыхать не придется! Господи! Что же еще? А как же? А репортеры, тетя? Полиция? Сыщики? Ага. Откуда им взять с этим сыщиком? Ведь никто же еще ничего не знает Тетя! А Джайлс? А Бриттлс? А, да-да-да, наши бойцы Ну, конечно Растрезвонили Ну, а как же? Пальба началась в 3 часа ночи А сейчас уже скоро 7 Представляете, какого переполоху можно наделать за это время? А где они сейчас? О, на кухне Обсуждают подробности погони Как? Ну да, после того, как своей стрельбой они напугали воров А больше нас с вами Ну так вот, как истинные джентльмены Они дали ворам убежать подальше А потом ринулись в погоню Господи, ночью Надеюсь, никуда не свалились? Нет, все в порядке Руки, ноги целы Зато сейчас я боюсь за их языки Третий час работает без остановки И что ни слова, то подвиг Постойка. столько? Слышишь? Ага. О, кричат, кажется. Да, разошлись не на шутку. Пойду успокою наших удальцов. И возвращайся скорее. Попался. Теперь не выйдет. Я говорил, что попал. Вот я и попал. Джесс! А -а -а. В чем дело, Джесс? Мисс Рос, сударыня, он попался. Мы его сапали. Сапали, сударыня. Он там, в прихожей, Кто там? Грабитель, мисс! Он ранен, я подстрелил его ночью Но как он попал сюда? Ведь они убежали? Не знаю, мисс Мы с Бриттлсом беседовали, когда он вломился Он так незаметно вломился А Ух! я его сразу узнал Ой, Джайлс, а он, он тяжело ранен? Ну а как же иначе? Ужасно Не угодно ли вам спуститься вниз и взглянуть на него один разочек? О, нет, нет, ни за что на свете. Джайлз, ах, Джайлз, я вас очень прошу, отнесите его наверх, пожалуйста, и перевяжите. Ну, пожалуйста, Джайлз. Да, но... А тетю я уговорю. Ну, подумайте, не гнать же его на улицу, но в таком состоянии. Вы согласны? Я... Мы, Бриттлз, мы согласны А в чем дело? Он согласен, согласен, Джайлз Как только отнесете, сразу же пошлите за доктором Лосберном. Не забудете? Да, но ну, я думаю, он и сам скоро будет Ах, ну конечно, он, наверное, уже знает Прекрасно, поторапливайтесь, Джайлз, пожалуйста Тетя не будет возражать, уверяю вас Давно здесь этот мальчик? Да, да. Сколько времени? Джайлз, часа четверть часа. Бриттлс, да, сэр. В моей двухколке лежит ящик с медикаментами. Живу сюда. Да, сэр. сэр. Послушайте, Джайлс. Это вы его ранили? Ну, разумеется, сэр, я. Ну и ну, ну как же это вас угораздило? Не знаю. Сэр, вы же могли запросто его убить. И спави Бог, что вы? Что вы, сэр? Сам не пойму, как это вышло Все было так неожиданно И вдобавок под покровом ночи Они же ведь под покровом ночи, сэр Да, конечно Без возможно. Вот, хорошо Бриттлс, вы можете идти, Бритлс. Да, сэр. Так, посмотрим, посмотрим Господи, кто его стриг? Ага, кость цела, слава богу Повезло Что? Вода, сэр Отлично Ну лейте, лейте На руки. Ну, на руки же, Джайлз. Джайлз. Простите, старый, я... Ну, ну, ну, ну, видит Бог. Я... Я не хотел. Джайлз, никто вас не винит. Успокойтесь, рано пустяковое. Вот что, голубчик, давайте на кухню. Пусть сделает бульон, чай там для мальчика. Ну да, ну да. И пригласите сюда хозяйку и мисс Росс. Mm. Что? Mm. Что такое? Что за новости? Болен, лежи Что, побегать захотелось? Нет, сэр, нет Я... я не убегу Простите, сэр Вот, лежи, лежи Вот так Как тебя зовут? Оливер Вот, а меня мистер Лосберн Вы... вы здесь живете? Нет, я в гостях А ты где? Нигде, сэр О, ну вот что, Оливер Давай так, не хочешь, не отвечай А если отвечаешь, то говори правду Идёт? Да, сэр Отлично Ты ведь живешь в Лондоне? Нет, сэр Я не живу в Лондоне Вот как? Я пришел, пришёл вчера Подожди А где же ты жил раньше? В приюте Так, и ты ушел оттуда. Да, сэр. Понятно. И тебе не хочется туда вернуться? Нет, сэр. Ну что ж, пожалуй, мне все ясно, все ясно. Вот только спокойно, спокойно, только не вставать, миссис Мейли. Рад вас видеть. И вас, мисс. Добрый день, доктор. Добрый, Добрый день. день. Джайлс нам сказал, что вы... Что? Хотя я не понимаю... Поверьте, сударыня, только крайняя необходимость, только... Он... он что, в опасности? Нет, нет, но случай просто из ряда вон. Доктор, а ваш пациент... Он очень страшный. Так, да, как он выглядит? Ну как, по-вашему, должен выглядеть закоренелый злодей? Великан! Ну, разумеется, к тому же не брит. Боже мой доктор, Ой. и вы хотите. Нет, нет, он совершенно беспомощен. Уверяю вас. Ну, пожалуйста, миссис Мэлли, взгляните на него, а? умоляю вас. Это, это не приходь, поверьте. Ну хорошо, ну хорошо. Он там. Да, за полоком. Минутку. Внимание. Прошу сохранять спокойствие. оп -ля. Прошу знакомиться, мистер Оливер. Мисс Росс. Добрый день, мисс. Ой, тетя. Тетя! Я здесь, детка. О, доктор. Так это? Это он? Увы. Нет, это ошибка. Сэр, вы же... Ошибка. Рос, поверьте, я был бы счастлив ошибиться. Оливер, Оливер, скажи мне, это правда? Ты был здесь ночью? Да, мисс, скажи мне, этот, ну, этот человек, он был с тобой? Да. Что он тебе говорил? Что? Он, он сказал... Ты на прицеле у меня? Ах, дрянь паршивая. Доктор. Не ты, Оливер, не ты. Простите, мэм, но там, там э, сыщик. Кто? О? Какой сыщик? Агент, мэм. Его зовут Блеттерс. Блеттерс с Боу-стрит. Что ему нужно? Простите, мэм, я позволил себе послать за ним. о, -о, -о. Господи, Джайлз, ну кто вас просил? Ну, не сударь, не простите. Джайлз, да? вы принесли бульон. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Поставьте сюда. Так. Теперь вот что, голубчик. Пойдите-ка вниз и скажите мистеру, э, как его там. Блетос! Да, да. Скажите ему, что мы спускаемся. Сейчас, сейчас спускаемся. Идите, Джайлз, идите. Так. Хорошо, сам. Росс, а вы займитесь мальчиком. Миссис Мэйли Да. Можно вас на минутку? Прошу вас, вот сюда. Доктор. Так, сударня. Мальчик в опасности. Что? Мальчику грозит тюрьма. Тюрьма? Тише, умоляю вас. Мальчик сирота, обижал из приюта, угодил в лапы к хищникам. Простите, но ведь это не преступление. Да, ну дальше, дальше. Но ведь его заставили. Какой же он преступник? Он пострадавший? Ну, это для вас, для О, нас. Господи. Да, да, для нас. А для этого агента... Он участник грабежа. Позвольте. Позвольте. Поверьте, я знаю этих субъектов. Он не поверит ни единому слову. Обязан не поверить. Как? Но это же сыщик. Короче, если мы расскажем все как есть, мальчик пропал. Спокойно. Ноги заражат. Да, спокойно, спокойно. Так вот. Рос подала мне идею. Ну, помните, она сказала, ошибка. Не понимаю. Ну, сударыня. Мальчик. Что? Друг? Другой? Ну, конечно, ошибка. Доктор, ошибка. доктор, вы джентльмен, а я тупица. А Рос гений. Вы тоже. Ну, врать-то мы все мастера. Ну, так уж и все. Ну, хорошо, хорошо, беру этот грех на себя. Но ведь это это ложь во спасение, не так ли? Типичный случай. Ну вот, так что берите меня в соучастники. Не возражаю. Дайте вашу руку, доктор. Вот она. Вперед, мистер Лосберн. Нет, нет, мистер Блэттерс. Они сказали, что идут. Если хотите, я могу еще раз. Не стоит, милейший, не стоит. О, если не ошибаюсь, ваша хозяйка? Ой, мистер Блэттерс. Добрый день, добрый день, сэр. Добрый день. Добрый день. Мы слегка задержались. Джайлс, друг мой, надеюсь, вы рассказали молодому человеку о нашем маленьком госте. А, мальчишка грабитель? Ну, конечно. Показание мистера Джайлса, можно сказать, подарок для следствия. Господи, Джайлс! Минутку, миссис Мэйли. одну минутку. Итак, мистер Боттлс, вы утверждаете, что мальчик, который лежит сейчас наверху, есть тот самый... Простите, сэр, это не я утверждаю, это свидетель, вот же он. Ну что ж, пусть преступник получит по заслугам, пусть. Мы не будем его жалеть. И правильно сделаете. А вы, сударь, вы правильно сделаете, если найдете его. А то есть вы... Вот ищите его и наказывайте. Сэр, сэр, простите, но это граничит... Заявляю вам совершенно серьезно. Его здесь нет. Как? Удрал? Э, кто? Я говорю о мальчике, сэр. Где он? Э, мальчик наверху, в спальне. Отлично. Стал быть, преступник. Ошибаетесь, сударь. Этот мальчик, э, он не преступник. Вы... Вы в этом уверены? Убежден. Ах, вот как. Да. Ха. Ну что ж, позвольте вам заметить, сэр. Убеждение это еще не доказательство. Факты, сэр. Факты. Извольте. Итак, в дом вламываются воры. Дворецкий Джайлс и слуга Бриттлс в полной темноте, при тусклом свете фонаря и сквозь пороховой дым, видят какого-то мальчишку. Судите сами, можно ли хорошо запомнить внешность при таких обстоятельствах. Далее, Джайлз убежден, что ранил его. Э, в руку, кажется. Да, да, совершенно верно. О, Господи. Ну, хорошо, хорошо. Хотя меня лично это убеждение не убеждает. Пусть так. Во всяком случае, ночью Джайлз вел себя как герой. Но вот утром сюда является мальчик. Кто он? Откуда? Еще неизвестно. И вот тут наш Джайлз явно перестарался. Явно? Только потому, что у мальчика поранена рука, слуги хватают его и кричат, что поймали грабителя. Как вам это нравится, сударь? Хм. Так, ну и кто же этот загадочный пришелец? И, конечно, не секрет. Нет, конечно, нет. Этот мальчик... Впрочем, Джайлз, все, что я тут сказал, вы все поняли, друг мой? Э -э, да. Прекрасно. Тогда ответьте, пожалуйста, мне и всем. Скажите, Джайлз... Можете вы утверждать, то есть показать под присягой, да-да, под присягой, что мальчик, которого вы видели ночью, тот же самый, что лежит сейчас наверху. Сэр, да ведь я, ну, я хотел, я как, я как лучше. Джайлс, Джайлс, ну неужели это так трудно, он или не он? Ох, мэм. Про что ума не приложу? Сэр, вы хотели сказать... О мальчике? Да, да, я не закончил. Так вот, сэр, я говорил с ним. Так, ну и что же он вам сообщил? О, история самая обыкновенная. Мальчишка, конечно, не ангел. Он забрался во владение нашего соседа. У него фруктовый сад. Вот и был ранен. Раненый самострела водка. Ну да, знаете, ружье, а к спусковому курячку привязан шнурок. Он задел шнурок, и вот, э, счастье, что так легко отделался. Стоило бы надрать уши паршивцу, но, как видите, он уже наказан. Так что, э, Джайлз, надеюсь, вы теперь спокойны. Сэр, ну просто, просто гораз плеч. Честное слово. А ну что, милейший, теперь не сомневайся. Нет, сэр, чего уж тут. Ст стал быть, не он. Нет, нет. Ну вот, слава тебе, Господи. А кстати, как он себя чувствует? Очень О, плохо, очень. Очень, плохо. очень, Помирает. Господи, спаси. Ну, кто сказал? Джайлз. Вы решили меня в могилу свести. Ну, спокойно, спокойно, сударня, спокойно. Дело в том, сударь, что мальчик очень слаб, очень, ему необходим покой. Mm. Абсолютный покой. Ну, разумеется, разумеется. Я так и думал. Ну что ж, благодарю вас, господа. Э, простите, пожалуйста, мистер Лосберн, да-да. У меня к вам будет несколько вопросов. Ты ко мне? Да, чисто формально. Пожалуйста. Так что вам, миледи, не обязательно присутствовать. Ой, дорогой мой мистер Бест, вы просто молодчина, а я осел. Сударь, сударня, немедленно отдыхать. Немедленно этот приказ. Подчиняюсь. Просто с ног валюсь. Доктор, я вас жду. Да-да, э, я постараюсь покороче. Пожалуйста, пожалуйста, если можно. Я вас слушаю. Ну что ж, вначале позвольте представиться. То есть. Моя фамилия Блеттерс. Мистер Блетерс к вашим услугам. О, виноват. Виноват. Но поверьте я... Ну, стой, отсюда, не стой. И, разумеется, я не для того просил вас остаться. Да, но все-таки это неловко. Так что вас интересует? Только один вопрос. Всего-то. Да, пожалуйста. Ну что ж, я слушаю. Только, мистер Лосберн, да-да. Пожалуйста, постарайтесь понять меня правильно. Мистер Лосберн, да. скажите мне, пожалуйста... Вы серьезно верите всей этой истории? Э, какой? Ну, с этим соседом, садом, самострелом этим и прочее. Верите? То есть, позвольте... Сударь, мне это необходимо знать. Если вы действительно поверили, то я должен вас разубедить. А, ага, так, так, так, так. Значит, ну хорошо, хорошо. А если э, нет... Тогда я должен вас предостеречь. Вот как? Да. Вы хотели меня предостеречь? Да. В том случае, если вы сознательно. Вы хотите сказать, я вожу вас за нос, да? Ну и что ж такое, мне угрожает. Скорее всего, виселица. Хуже. Гораздо хуже, сударь. О! Ну поверьте, сударь, есть вещи пострашнее стать посмешищем толпы в зале суда этого почтеннейшего стада когда судья за дачу ложных показаний будет трепать ваше доброе имя. Главное, из-за кого? Из-за кого? Из-за какого-то наглого пройдохи. Да-да, вы не смотрите, что он мал. Он вам такого насочиняет, таким сиротой, прикинется. Это у них называется «вышибать слезу». Я все понимаю, сэр, все понимаю. Жалость, жалость, конечно. Загнанный жертвы хищников, надо спасать дитя человеческое. Но поверьте, сэр, это не люди, это отбросы. Мистер Лосборн, позвольте мне хоть взглянуть на него, на этого автора. Нет, мистер Блеттерс, не стоит утруждаться. Почему? Потому что он здесь. Кто автор перед вами? Вот, пожалуйста, любуйтесь на здоровье. Вот и вся история. Ну? Что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник на лицо. Берите меня и отправляйте в тюрьму. Да... Ну что ж, в таком случае... В таком случае... Вашу руку... Господин автор. Мистер Блеттерс, честь имею, счастливо оставаться. Нет, позвольте, а как же судья? Что вы ему скажете? Придется что-нибудь сочинить. Ну-ну, в авторы выбивайтесь. Что делать? Приходится, сэр. Будьте здоровы, коллега. Оливер, что? Закрой глаза, ну, сейчас... Я только... Можно вас спросить, мисс? Ну, конечно, только сначала надо выспаться, понимаешь? Да, мисс, а кто такой шкипер? Шкипер? Да, на судне. Ну, это хозяин корабля. Нет, не хозяин, ну, в общем, он управляет судном, ведет его. В порт, да? Да, в торпический. В тропический. Да. А ты что, хочешь стать шкипером? Нет, я хочу юнгой. А почему не шкипером? Понимаете, мисс, этот самый, ну, в общем, у него собачья должность. Что? Ну Да. Он ведь все время должен рычать и рявкать, понимаете? О, Господи, на кого? Ну, на эту, на команду. Да кто тебе сказал? Мистер Бамбл. Ах, этот, надзиратель приюта. Только он не мне говорил, а нашему смотрителю. Ну-ну. Он говорил, хорошо бы отправить самых таких, вот таких... А, а, хорошо бы отправить их в плавание с таким шкипером. А я стоял за дверью и... Нет, вы не подумайте. Что? Я не подслушивал, ей-богу, так уж вышло. Да я не думаю, чего ты взял. Правда? Ну, конечно. А знаете, мисс, что я сделаю? Нет. Я найду такое судно, такое, где этого шкипера и в помине нет. Ведь не каждый захочет, чтобы на него все время рявкали, правда? Не все же такие олухи. Постой, постой. Значит, ты все таки хочешь отправиться в плавание? Да, это дело решенное. Ну кто кто же тебя заставляет? Мисс, ну как же вы не понимаете? Мне нельзя здесь оставаться. Где? В Лондоне. Господи, да почему? Так ведь он же сказал мне... Ну, вы знаете, кто? Он же меня из-под земли достанет. Ведь если он меня найдет, если если я его увижу, я же так и умру на месте. А если не увидишь? О, -о, -о, О, вы его не знаете. Он найдет. А если не найдет? Еще как. А если нет? Да вот увидите. Да? Но я не буду ждать. Когда он придет, меня уже здесь молчи, не будет. Молчи, молчи. Дурачок несчастный. Пусть, пусть придет, я его пристрелю, понятно тебе, я ему, я ему уши оборву, так и знай, слышишь, слышишь, ты летучий голландец, выдумал тоже, не смей, слышишь, даже думать не смей, нет, смей, смей, делай, что хочешь, только не удирай, пожалуйста. Пожалуйста, обещаешь? Обещаешь? Ты пришел домой. Домой, понимаешь? Это твой дом. Обещаешь? Ну, смотри. Только попробуй. Я вам, сударь, не какой-нибудь там. Я уж вас в любом порту отыщу. Даже уж в самом растропическом. А теперь спи. Сударня. А лихорадки? Там водятся. А как же? Конечно. А много их там. У-у-у, прямо так стаями бродят. И ко всем пристают. Страшные. Да как тебе сказать? Вот такие. Отлично, мисс. Ну отлично. Нет, правда. Здорово у вас получается. Твист. Страницы из романа Чарльза Диккенса.